Голова пятая. Элизабет. «Ты серьезно собралась уезжать, не подождав меня?» — возмущается дуг. «Что ты имеешь в виду?» Все еще упорно сворачиваю свою бордово-красную бандану. Два узла — и готово. «Я же сказал, что отвезу тебя!» Все еще спорит со мной. «Не вижу причины нервничать. Моника меня отвезет». Ты должен поспать, ты же знаешь, что завтра тебе на работу. Не понимаю, к чему эти трудности. Последний штрих – обуваю ботильоны от Кельвин Клайн. И вот я готова. Еще раз критически осматриваю свой вид. Итак, бандана повязана на голове в виде повязки с кокетливым бантиком. Белая майка, сверху черный пиджак. Джинсы светлые, с прорезями на коленях и бедрах. Завершаю все черными ботильонами с открытыми пальчиками и пяткой. Подкрашиваю губы блеском. «Милый, ты не видел мои очки?» — кричу мужу. «Ты уверена, что направляешься в Дублин, а не на неделю мода в Сан-Франциско?» Прыгает на одной ноге, надевает носки. «Не привязывайся!» Ты знаешь, что внешний вид для меня очень важен и необходимо завершить начатое, а мне не хватает моих авиаторов, бурчу я. Только не говори мне, что ты оставил их в машине в прошлый раз. Я не могу тебе ответить прямо сейчас на этот вопрос. Как видишь, я все еще одеваюсь, — говорит он. Наконец нахожу очки, кладу их в футляр. Я не настолько идиотка, чтобы в час ночи надевать сей предмет. Но в Дублине, я уверена, они мне понадобятся. Не хочу даже думать о ботоксе в этом возрасте. А гусиные лапки возле глаз, их и так достаточно, чтобы пренебрегать очками. Смотрю на мои наручные часы. Господи, где носит эту Монику? Звонит мой телефон, и я улыбаюсь. Она, как всегда, пунктуальна. — Привет, злючка, я подъехала, жду тебя, — говорит она. — Сейчас выйду, — отвечаю ей. — Дугалд, я прошу тебя, ложись спать. Хватит наводить бардак в шкафу, я уезжаю. Не успеваю выйти, Дугалд спешно выхватывает мой чемодан. Его лицо покраснело, видимо, от торопливых сборов. — А может, я его вывела из себя. Неважно, иногда хорошо позлить большого мужчину. Я сказал, он взбешён Господи, это реально горячий мужчина, когда зол. Провожу тебя. Он выделяет каждое слово. Смотрю на него долгим взглядом, жду, что он накинется на меня и поцелует. Испортит к чертям собачьи мою прическу. Но я буду счастлива. Но вместо этого он начинает стаптывать задники на кроссовке из последней коллекции Найк. Уверена, что совместная поездка в лифте закончится кровожадным побоищем. Пока я спускаюсь вниз, меня никак не покидает мысль о проклятой обуви. Моё мнение... Если ты берешь дорогую обувь, то необходимо за ней правильно ухаживать. Все это время я натыкаюсь на стену непонимания и тупости. Зачем отдавать такие деньги, чтобы он мог просто убить при мне мой подарок? Я понимаю, что это вроде как мой фетиш, не его, но отношение в целом раздражает». толкаю входную дверь и выхожу на улицу. — Что с тобой? — Моника беспокойно тарабанит пальцами по рулю. — Ты не одна едешь? — Чёрта с два! Дугалд решил, что ты будешь нас катать до утра. — Скреплю зубами. — Ну, этому есть разумное объяснение. Он твой муж и хочет тебя проводить. Замолкает. — Он взбесил тебя не этим, да? Как всегда, Моника, даже не спрашивай, сейчас сама все увидишь. Оборачиваемся обе на щелчок двери. И вот он, мой муж во всей красе. Клетчатая рубашка на выпуск, джинсы темно-синие, немного подвернутые снизу, кроссовки со стоптанными задниками. Он даже не потрудился завязать шнурки. «Эй, Боид, классно выглядишь!» Кричит Моника. «Какого?» Он проходит мимо неё и бьет ладонью по ее протянутой руке. Я стою с открытым ртом и ничего не понимаю. «Эй, ребята, да у вас уже рабочий тандем!» Сажусь на переднее сиденье, чтобы не видеть этот тихий ужас. «Ты только что подняла своего мужа из постели, или вы, ребята, трахались?» Вот в этом вся Моника. Прямо никаких вокруг да около. Дугл что-то бубнит, усаживается сзади, а я пожимаю плечами. Не хочу, чтобы она думала, что все совсем плохо. Прибавляю радио и начинаю подпевать какой-то песенке. — Ты определенно не знаешь слов, дорогая. Дугл обнимает мои плечи, вытягивая свои длинные руки. а еще у нее противный голос смеется моника как всегда так ведь ты никогда не умела тянуть и сейчас не надо смейтесь упыри я вам на зло буду выть до самого аэропорта чтобы не было так весело и начинаю в буквальном смысле орать слова не впопад моника кривится и убавляет звук. Куже твоего пения только стоптанные задники на обуви у Бойда. — Да, да, — хочу закричать я. — А вообще, я думаю, у вас недостаточная половая жизнь. — Да, мне нечего ответить. Я открываю и раскрываю рот, как рыба, выброшенная на берег. Жду, что скажет мой муж. Напряжение за моей спиной настолько осязаемо, что можно топор повесить. Сейчас поскучайте немного друг по другу, успокойтесь, и все будет нормально. Смотрит в зеркало заднего вида. Боит, перестань хмуриться, твой лоб замучили морщины. Я... Блин, хорошо, я молчу, шеф. Что? Моника кого-то слушает? И этот кто-то, мой муж? Не веря, оглядываюсь, чтобы посмотреть, что же такое страшное он ей показал. И ничего, обычный Дугалд, молчаливый и смотрящий на меня с нежностью. «Дуг, меня бесит, как ты относишься к вещам. Серьезно, я не собираюсь спорить в машине или рассказывать, но Моника, она своя». И это лучше, чем мы поругаемся, — говорю ему я. Я торопился, и ты меня подгоняла. Я пускаю зеркало напротив пассажирского сиденья и смотрю на него с недоверием. Хорошо, я всегда так делаю. Всегда можно купить еще такие. Не быть же обуви вечной. Да, действительно, отдай за его подарок полторы штуки баксов и плюнь на то, что он творит. Даже не вижу смысла что-либо отвечать. С ним и так все понятно. Остаток дороги мы едем молча. Я закрываю глаза и наслаждаюсь легким покачиванием в машине. Оно успокаивает, помогает отключиться от всего. Мы приезжаем ровно за час до регистрации. Дук везет мой чемодан, а Моника идет со мной, держась за руки. «Я думаю, бой очень расстроен, что ты уезжаешь. Он серьезный парень, тебе ли не знать?» — шепчет она. «Сама посмотри на него». «И что я должна увидеть?» «Ну, красивый, высокий», — отвечаю я. «Он сексуальный, дура. На работе он всем девушкам нравится. Они с ума сходят, когда он рядом», — уверяет она. Ты сейчас для чего это говоришь? Чтобы убедить меня или успокоить себя? Останавливаюсь и смотрю ей в глаза. Вы с ним спите? Больная, что ли? Задыхается от возмущения Моника. Я бы никогда в жизни не переспала с твоим мужем. Ты чокнутая. Тогда к чему все эти... Смотри, какой классный бойт! Шеплю я. К тому, что мы иногда не видим очевидного, зачастую тот, кто рядом, является единственной ценностью, а не дорогущий кусок обуви, целует меня в щеку. Присмотрись к тому, кто рядом, счастливого пути. Она уходит, смущенно улыбается и машет мне на прощание. Я же стою, как вкопанная, и смотрю ей вслед. — Что она сейчас мне наговорила? — Мы дошли до паспортного контроля, — говорит Дугалд. — Иди ко мне. Он заключает меня в объятия и целует в обе щеки, потом медленно наклоняется к губам. — Я буду очень скучать по тебе, злючка! Его поцелуй такой нежный, родной, я забываю, где мы, обнимаю его за шею. И притягиваю для более глубокого поцелуя. Мои пальцы скользят по его спине вниз, И вдруг он отстраняется. Иногда лучше остановиться. Тяжело дышит. Я ведь могу перестать себя контролировать. Боже, ну почему? Мне хочется закричать. Так не контролируй. Но я отхожу от него. Беру ручку от чемодана... Иду на паспортный контроль, оглядываюсь и вижу его взгляд. Он машет мне рукой и уходит. Но почему все так размыто и флегматично? Он сдержал себя, я сдержала, и, как итог, оба в пролете. Захожу за линию контроля и ловлю себя на мысли, что мне жутко хочется курить. Сдерживаю свои желания и сажусь в кресло ожидания. Несколько раз прокрутив все новости на сайте нашей компании, поднимаю глаза, чтобы посмотреть информационное табло. И вот она засада. Вот дерьмо, ругаюсь я вслух. Рейс задерживают на целый час. Снимаю куртку и бросаю ее на ручку чемодана. Беру сумочку и иду в комнату для курящих. хрен У меня скоро взрыв будет. Я постоянно бешусь и раздражаюсь. Пора бы мне уже принять успокоительное. Закрываю за собой дверь, включаю вытяжку, опершись на стену, затягиваюсь. грёбаный ад! Как хорошо! Закрываю глаза от удовольствия. Едкий ментоловый дым растекается по моему телу и заставляет мышцы расслабиться. Всего одна затяжка дает мне передышку от всех мыслей. «Только что ты убила половину своих яйцеклеток!» — голос Купера отрезвляет мой одурманенный мозг. «Мои яйцеклетки в полной готовности! Всегда!» На этот счет можешь не переживать, — отвечаю ему. — Не кажется странным такой пофигизм по отношению к себе? — спрашивает он. Не открывая глаз, снова глубоко затягиваюсь и медленно выдыхаю. Представляю, как я стою сейчас здесь совсем одна, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Своеобразная передышка перед забегом. Какое ему дело до моих яйцеклеток, Если я их не применяю по назначению? Да и не его это дело. Уверен, у тебя родятся очень красивые дети. Слышу его голос и давлюсь дымом. Он соскакивает и бьет мне между лопаток. Да с таким остервенением... Что кажется, я сейчас выплюну свои лёгкие. Эй, полегче, Купер, окрикиваю его. Тебе-то какое дело до моих красивых детей? Тушу сигарету в пепельнице и наблюдаю, как он садится назад в кресло и курит, как ни в чём не бывало. Он пожимает плечами и загадочно улыбается, фыркая на его поведение. и тянусь к пачке, чтобы достать новую. Но обнаруживаю, что у меня больше нет сигарет. Не может такого быть. Я помню, что купила себе пачку, и в ней оставалось по меньшей мере восемь сигарет. Очень медленно Купер вытаскивает из-под стола свою левую руку, и в ней зажаты мои сигареты. «Отдал! Быстро!» — рычу я. я забочусь о своем сотруднике всё так же медленно он ломает пополам все мои сигареты чувствую как вспыхиваю до корней волос ну всё бля держись хватаю его сигареты и ломаю прямо в пачке его глаза округляются и он встает что Ты думал, я буду скромно стоять в сторонке? Вижу его взбешенное выражение лица и выбиваю из руки горящую сигарету. Что, чистоплюй, ты же не поднимешь сигарету с пола, да? Он закусывает нижнюю губу, и на его лице расползается дьявольская улыбка. Очень медленно он двигается в мою сторону. Я отступаю от него, как от хищника, Упираюсь спиной в дверь И рукой ищу дверную ручку. Он вытягивает обе руки над моей головой И просто стоит и смотрит мне в глаза. Я мог бы сейчас дать тебе по заднице, Возможно, ремнем, За наглость и опрометчивые поступки. Рукой он убирает прядь волос, выбившуюся из-под повязки. — Но тебя ведь это не остановит, так?